Настолько, насколько он оказывался длинней. Тут туда, вы пришли в радостное возбуждение, до того им понравился рассказ царя и удивительно справедливые условия этой древней игры. «Да здравствует царь и его память!» — закричали они. «Хотим играть в эту замечательную игру!» К сожалению...